Глава 25 Они уже не такие костлевые, как были тогда, когда Света их первый раз увидела. У Саски ещё и голова почти зажила. Наверное, он думал, что эта девочка его вылечила, поэтому кидался к ней первый, совсем не боялся её, нагло лез головой под руку, чеши. Сакура была более степенная. Она подходила к Светлане и терпеливо ждала, пока та обратит на неё внимание. Они были ещё очень молоды, В размере значительно уступали тем собакам, которых Светлана видела повсюду. Это, по сути, были еще щенки. Может, поэтому эти дикие животные так искали ее внимание. «Ну», — Светлана гладила Сакуру, — «пойдемте ловить жуков, время у меня есть». И она повела собак на улицу Гастелло, к тому дому, где обитала ее жаба. Там девочка ворочила камни в поисках черных кусак, которых ее собаки поедали с хрустом и удовольствием. Но в этих развалинах жуков она находила почему-то меньше, чем в развалинах на улице авиационной. И они с собаками, пробежав мимо чесменской церкви, перебрались на авиационную. Там действительно жуков оказалось больше. И Светлана самозабвенно ворочила большие куски кладки и бетона, чтобы найти их. Пока собаки насытились, одежда девочки на жарком солнце промокла, местами почти насквозь. Спина-то точно была вся мокрой. Она с удовольствием села в тени еще крепкой стены, и, чуть подумав, достала оранжевую бутылку со сладкой и сильно газированной мериндой. Ей было очень вкусно пить ее маленькими глотками. Жаль только, что напиток был теплый. Теперь, когда собаки уже не хрустели жуками, а лежали рядом, высунув языки, когда ей не приходилось ворочить большие камни, ветер стал доносить до нее монотонный шум с юга, и она знала, что это за шум. Ее мокрая от пота и грязная от многодневной носки одежда прилипала к телу и плохо пахла. А там, на площади рядом с памятником Ленину, шумели фонтаны. Воды сколько хочешь. Вода, грязная одежда. И сама собой у неё появилась мысль. И эта мысль сразу ей понравилась. Света спрятала бутылку в рюкзак и полезла на развалины. Там она нашла удобное место, с которого открывался отличный вид. Отсюда она видела и часть Московского проспекта, и часть площади с работающими фонтанами. Сакура и Саски залезли на развалины вместе с нею и теперь заметно переживали, видя, как на проспекте стая собак из пяти особей устроила охоту на выводок крупных крыс. Но собак вспугнуло какое-то длинное извивающееся существо, которое не было похоже на змею, кажется, многоножка. Света вроде бы встречалась с такой уже, только та была намного больше этой. Многоножка появилась неожиданно и как будто из ниоткуда. Как только существо вылезло на проспект, Собаки сразу забросили свою охоту и с насторожённым лаем убрались от него подальше. О, значит, оно опасно, раз даже стая больших псов от него убегает. Существо пересекло проспект и скрылось за углом дома на другой стороне. «Видите», — сказала Света своим собакам, «тут нужно быть осторожными». Не Саски, ни Сакура ей, конечно, не ответили. Они внимательно наблюдали за своими сородичами на проспекте. Тем не менее девочке очень хотелось постирать, Если не куртку, то хотя бы майку и штаны. И она продолжила. «Ладно, давайте просто доберёмся до фонтанов, а там уже посмотрим. Только тихо. Всё делаем тихо». Она стала спускаться с развалин вниз. Потом аккуратненько, всё время останавливаясь, прошла между развалинами и страшно заросшим сквером Северная Роща. Ей нравилось, что собаки её прекрасно понимали. Они шли чуть впереди неё. Вперёд не убегали, почти не издавали звуков. Всё-таки они были очень умными и прекрасно чувствовали настроение девочки. Многоножка исчезла, а собачья стая снова охотилась на проспекте. Света же была близка к фонтанам. Она пересекла улицу Типанова и уже чувствовала на лице влагу, которую приносил от фонтанов ветер. Это было просто обалденное ощущение. Странно, что тут у этих шумных, свежих и белых струй никого не было. Иссушающий зной, до да боли в глазах яркое солнце, а на площади свежо от воды. Порывы ветра сносят воду, и у северной стороны горячие бетонные плиты все мокрые, а у вмятых плит собрались лужи. Тут даже немного пахнет дождем, вернее, горячей и мокрой уличной пылью. Светлана огляделась. А может и хорошо, что здесь никого нет. Она подошла ближе к фонтану и заглянула за парапет в воду. Бурлившая от падающих струй вода была коричневого цвета, цвета слабо заваренного кофе, грязная. Но девочка подумала, что не грязней её одежды, и стала раздеваться. Она всё ещё была на стороже, но вокруг не было ни души. Зной. Зной даже стаю собак согнал с проспекта. Саске с Сакурой прилегли в тени. Света заметила, что они не стали локать воду, хотя и было жарко. Они вообще, кажется, обходились без воды. Света ещё прислушалась к своим пальцам, но её почерневшие пальцы были полностью расслаблены. Никто на неё не пялялся, никто за нею не следил. Ладно, надо делать дело, раз пришла. И раз никто не мешает. Вот только лезть в коричневую воду фонтана ей уже не хотелось. Поэтому она сняла рюкзак с самой большой лужей, что собралась в ложбинке между четырьмя плитами, тут же бросила свою палку. Потом она сняла и куртку, кинула её на землю, огляделась ещё раз и уже хотела снять майку, но тут бешено, почти срываясь на визг, залаял Саски, а за ним залилась лаем Исакура. Девочка замерла и обернулась. Как она смогла разглядеть на фоне почти белого солнца тёмный вздымающиеся в небо хлыст, Света и сама не смогла понять. Просто мелькнуло в небе что-то чёрное, и она машинально согнулась и побежала. Сделала три шага в сторону от того места, где стояла, и сразу со шлепком на это место на мокрой плиты упал какой-то шланг. Был он не чёрный, а коричневый, и его конец членился на несколько частей, словно продолговатая четырёхпалое кисть руки, Ещё по всему хлысту, словно пальцы, в разные стороны, росли крепенькие, шевеляющиеся, за всё цепляющиеся отростки. И это вылетело как раз из фонтана, из коричневой воды, и стало шарить по плитам, нащупывать, словно рукой, то, что можно схватить. Света, поняв, что эта гадость сейчас неминуемо схватит что-то из её вещей, кинулась к рюкзаку и успела его поднять, а вот куртку, шланг самым своим концом, лапаю смог зацепить, Тут же быстро и с видимой силой скрутился вокруг неё, плотно обвил одежду Светы несколькими кольцами и проворно стал уползать через парапет обратно в фонтан. Собаки бешено лаяли ему вслед. Храбрый Саски даже сделал выпад в сторону утекающего в фонтан хлыста, скрутившего вещь Светланы. «Уходите! Уходите!» – орала на собак девочка. Шла сама и руками гнала их подальше. Она не хотела, чтобы кто-нибудь из них тоже отправился в коричневую воду фонтана. И ушли они вовремя. Из фонтана вылетел ещё один гибкий шланг. Он как раз шлёпнулся на то место, где только что прошла света. Только отойдя на безопасное расстояние от фонтана, они остановились. Собаки перестали лаять, и вид у них был довольный. А вот Светлане радоваться не приходилось. Куртка была грязной и плохо пахла, но она всё-таки защищала её и от злого кота, и от мух, и от мелких царапин. Блин. Точно, она ведь надевала капюшон и прятала руки в рукава, когда хотела защитить себя от миллиарда мух, что обитали на танцах. А если ей понадобится опять идти за жуком? Ей что, идти в майке? Светлана даже поёжилась от такой мерзкой мысли. А такой хороший был день. Так всё хорошо получалось. Она закинула за плечи рюкзак. Ну вот, ко всему прочему, оказывается, куртка ещё уберегала её плечи от лямок. А ещё Света была зла на себе. Она вспомнила, что маленькая женщина говорила ей, предупреждала ее, что от воды всегда нужно держаться подальше. Значит, не врала Сильвия Марина. Куртка. Ей было очень и очень жаль свою куртку. А еще было обидно осознавать себя такой дурой. Что, придется снова идти в радугу? А ведь там темно, а в темноте черныш. Может быть, и не один? Она прекрасно помнила тот страх, что испытала тогда в магазине. Черныш страшный. Но куртка-то ей нужна. И что делать? Раньше она не знала про чернышей, поэтому и отважилась зайти в торговый комплекс. Теперь всё было иначе. От одного воспоминания про мягкую чёрную тень в темноте у неё бежали мурашки по спине. Но что-то нужно было делать. С одной стороны, ей в этой ежедневной жаре давно хотелось походить без одежды, ну хотя бы без верхней. Но с другой стороны, куртка стала её верхней кожей и защитой. Она была ей нужна. Света, отбежав от фонтанов подальше и найдя около полуразрушенного здания укромный уголок, уселась там со своими собаками и стала копаться в рюкзаке. Девочка искала то, что хоть как-то могло ей помочь при походе в радугу. Одного кровопийцы ей казалось мало. Кусок верёвки. Не то. Толстые резиновые перчатки. Опять не то. Полупустая бутылка из-под меринды. Ерунда. Узелок с монетами. Старые плоскогубцы. Но чем это всё поможет? И вот она находит кое-что. Небольшой липкий комочек на дне рюкзака. Маленький моточек чёрной тряпичной изоленты. Света на секунду задумывается, держа её в руке, потом подтягивает к себе свою палку. Да, палка уже не так хороша, как раньше. До того, как летающая дрянь силача отломила у неё конец, палка была выше Светланы. Длиной она была, наверное, в метр восемьдесят. Теперь же она только дотягивала до плеча девочки. Но всё равно. Света не зря везде таскала ее с собою. Теперь у нее были планы на эту палку. Девочка закинула за плечи рюкзак и побежала по проспекту на север к парку Победы. Собаки бежали впереди. Они без приключений добрались до парка. Светлана сразу почувствовала, как это жить без куртки в этой стране снов. Ей пришлось пробираться через заросли, где листья были острые, ветви колючие. На всем этом еще и сидели разнообразные, даже на вид неприятные насекомые. Но она всё-таки пробралась на красивую поляну, на которой вкусно пахло. Пахло розой. На этот раз собаки не испугались и полезли в заросли с нею, и ей пришлось ещё и за ними следить. Но Света снова убедилась, что собачки не дуры. Они почти не отходили от неё, но, попав на поляну, так и не пошли к её центру, к розе. Остановились на краю, наверное, почувствовали запах разложения трупов, что валялись вокруг красивого растения. Сообразили, что туда идти не нужно. А вот Светлане стоять тут было нельзя. Прислушавшись к своим ощущениям и поняв, что ей ничего не угрожает, она пошла к Розе, на ходу снимая рюкзак. У стебля она присела, достала из рюкзака пустую бутылку и плоскогубцы и надела толстые перчатки. Роза действительно пахла обалденно. Кажется, от этого запаха приятно кружилась голова. Хотелось вдыхать и вдыхать её сладкий аромат. Но этот запах не мог одурманить девочку. Она пришла сюда для дела и сразу выбрала два самых длинных шипа. Плоскогубцы в её руке не казались ей тяжёлыми, и её движения были точными. Ей понадобилось всего два движения. Раз, и длинный шип падает на траву. Два, и ещё один отличный шип на траве. Она ловко отворачивает пробку с пустой бутылки и, подобрав шипы, прячет их в бутылку, а саму бутылку кладёт в рюкзак. Всё, дело сделано. Она ещё пару раз вдыхает дурманющий аромат растения. От него точно кружится голова. Нет, это точно. Рядом с ним нельзя долго находиться. От этого запаха девочка просто пьянела. Она встала с колена, сделав ещё один вдох, направилась к собакам, которые настороженно и чуть волнуясь ждали её на опушке. Только один раз, ободравшись о колючке кустарника, Света без прочих потерь выбралась из парка. Теперь часть дела была сделана. На сегодня это всё. Скоро просыпаться. Девочка бежит по проспекту и сворачивает на бассейную, а с неё на Гагарина, на юг, к депошке. Это стало её обычным утренним делом, ритуалом пробуждения. Просыпалась, вставала с постели, подходила к окну, оценивала обстановку во дворе, а после, не включая свет в комнате, рассматривала, как за ночь по руке расползлась чернота. Она поглядела на руку и без всякого удивления и страха отметила, что чернота добралась и до указательного пальца, А на мизинец уже и вовсе потекла от ладони вверх по фаланге. Светлана сжала кулак, крепко сжала, изо всех сил. Нет ни боли, ни дискомфорта она не почувствовала. Она всегда мечтала о маникюре. Некоторые девочки из класса уже ходили с крашенными ногтями, но раньше, когда Света занималась спортом, тренер не разрешала им делать ногти. А потом, когда у Светы случилась в семье беда, сделать маникюр было уже можно, да вот денег на него, как и времени, у девочки совсем не было. И теперь она разглядывала свои черные ногти на безымянном и среднем пальце и понимала, что вряд ли на них хорошо ляжет красивый лак. Оба ногтя мало того, что стали уже, так еще по мере отрастания начинали скручиваться вовнутрь, словно скрутка корицы, а под конец еще и загибались острыми концами к подушечкам пальцев. Черные ногти были очень крепкие, их невозможно было согнуть, казалось, они были из крепкого черного железа. Она напрягла пальцы, И этими скрюченными ногтями провела по пластику подоконника, как плугами по земле. После ногтей на прочном пластике остались царапины. Да, эти чёрные, скручивающиеся в трубочке ногти, были и вправду очень крепкими.